Глава 53. Я поежилась, но совсем не от холода. На миг приемный отец бросил на меня взгляд полной скрытой угрозы. Но затем он, как ни в чем не бывало, улыбнулся. Как я мог остаться в стороне, когда тут такие дела? спросил он. Гвардейцы стали окружать прилетевших драконов. Меня печалит, что вы мне не доверяете, княжич. Алиант, казалось, действительно сожалел, но следующие слова он сказал довольно жестко. «Тогда все бы было гораздо проще». Неожиданно Алиант резким движением выбросил что-то очень маленькое в нашу сторону. Реджус успел прикрыть меня собой и заставить пригнуться. Прогремел взрыв. Нас обдало волной жара. Прилетевшие драконы уже не делали вид, что пришли на помощь. Они открыто нападали щедро используя свою магию и разные артефакты. Возможно, они рассчитывали на то, что гвардейцы уже устали. Но наши дрались так, что не давали повода так думать. Реджулс вступил в магический бой с моим отцом. Из-за агрессивной и усиленной артефактами магии отца Реджус, пока только защищался, создавая и усиливая над нами магический щит. Он стоял впереди меня, закрывая своей широкой спиной. Наверное, то, что я была так близко, не давало ему драться в полную силу, заставляла осторожничать. Отступить я тоже далеко не могла. Позади нас был разлом. «Рияна!» — крикнул Алиант. «Иди ко мне!» «Ага, сейчас прям так и послушалась», — подумала я. «Так и знал, что жалкий княжич прочистит тебе мозги!» Нету, Шриана. ты мне нужна! Иди ко мне! прорычал он. Мои ноги, вопреки моей воле, сделали шаг вперед. Но как такое возможно? Нет! Я попыталась закричать, но не смогла произнести звука. Реджус заметил и понял, что со мной что-то не так. Ублюдская магия Дроу! процедил он сквозь сжатые зубы а затем продолжил уже громче. Эн Алиант, я хотел вас судить, но вы вынуждаете меня убить вас прямо здесь». Но он в ответ только зло расхохотался. «Тогда твоя истинная будет вечно выполнять мой последний приказ. Уверен, что этого хочешь». От страха внутри все заледенело. «Значит, вот какую роль уготовил мне отец. Полное подчинение». Но вслед за страхом пришел гнев. Я не примирюсь с этим. В груди разгорался пожар, а поток магии потек по телу и сосредоточился на кончиках пальцев. Я поравнялась с реджусом. Взглядом попросила меня пропустить. «Позволь подойти ближе. Я справлюсь», — тихо сказала я. Реджиус мотнул головой. «Даже не думай. Просто смотри». В его глазах появилась дымка, сделав радужку темнее. Я не могла остановиться. Могла только сдерживать шаг и двигаться медленнее. Реджус усилил напор, выпустил темную магию. В какой-то момент ему удалось прорваться через защиту Алианда и сковать его усиленным магическим лоссо. Но меня это не остановило. Я продолжала идти к приемному отцу против своей воли. «Сейчас ты отменишь приказ или умрешь», склонившись над обездвиженным драконом, сказал Реджус. «А если не отменишь, Рияне просто придется ходить с тобой в виде кучки пепла, пока мы не лишим магии всех дроу». Алиант в ответ снова расхохотался. «Остальные предатели тоже проигрывали». Они были слишком заняты попытками продержаться против магии и физических атак гвардейцев, чтобы помогать своему лидеру. Я, наконец, подошла к приемному отцу и остановилась. Почувствовала, как что-то невидимое, но тяжелое, словно спало с моих плеч. — А теперь усиль меня, Риана! — сверкнул глазами Алиант. И это был новый приказ. Издав жалобный стон, я против воли протянула руку. Реджуус перехватил ее, удержал. Как бы я ни пыталась, мне не хватало сил коснуться Алианда. Ситуация патовая. Мой дракон не мог меня отпустить и затягивать не мог. продолжал бой. Он решил проблему проще. Оттащил меня от Алианда. Но сразу же в голове помутилась и словно иголка вонзилась в виски. Я застонала. «Реджуус!» Взмолилась я. «Отпусти! Поверь мне!» Он посмотрел мне в глаза долгим взглядом и прикрыл веки. «Секунду, а то он не перестанет!» После этих слов Реджиус достал что-то, наверное, платок из кармана, и, приблизившись к Алианду, запихнул ему это в рот. Ясно, Реджиус не хотел, чтобы приемный отец успел отдать следующий приказ. Сразу после этого кончики моих пальцев коснулись приемного отца. Магия потекла к нему. Я удивилась этому странному ощущению, ведь раньше у меня никогда не получалось передать силу кому-то, кому я не хотела. Да даже если просто хотела умом, но не доверяла сердцем, например, тоже не получалось. Я поймала обеспокоенный взгляд реджуса и торжествующий приемного отца. Злость снова закипела в груди. Теперь ясно, почему драконов вместе с ним так мало но они все равно рискнули прилететь прямо к лагерю. Он с самого начала рассчитывал на увеличение за счет меня. Но уж нет. Я остановила поток, идущий к его источнику. Приказ выполнен. Он не говорил, сколько магии ему надо. И в следующий миг, пока отец ничего не понял и не начал действовать, я выпустила магию наружу, как тогда в подземелье. В каждой ладони вспыхнул свет. Послышался звук, похожий на взрыв. Меня отбросило назад. Я упала на траву, в ушах звенело. Пальцы были в крови. Я подняла голову и увидела, как Алиант с яростью на лице рвал на себе магическое лоссо. Реджу сплел еще одно, но поздно. Алиант обращался в дракона.